Глава 3: Выбранный путь. Утро было доброе, вернее лишь пробуждение. Я открыл глаза уже ближе к вечеру. Потянулся, расправив околевшие от не совсем удобного положения кости. Так, кажется, говорят, когда долго лежат в одном положении. На самом же деле я не чувствовал неудобства. Я закрыл глаза и тут же открыл, будто моргнул. Просто чуть дольше обычного. Но усталости я больше не чувствовал. Комната была пуста. Возможно, Курт уже уехал домой. Но где же Моншер? Так быстро, как мог, я выбежал в коридор. Одними губами я произнес ее имя. К глазам подступили слезы. Она всего лишь мыла на кухне посуду. Моет посуду. И все. Она здесь. Она никуда не уходила. Не оставляла меня. Мне приснился страшный сон, будто меня выбросили в пакете в мусорный бак, Но когда мешок открыли, я вновь очутился там, среди других, точно таких же, как я. Это лишь сон. Она улыбнулась мне с легкой улыбкой и предложила выпить кофе. Еды осталось много, так что на поздний завтрак вполне хватит. Я кивнул и молча сел за стол. Во время позднего завтрака я пытался переварить не только еду, которую неустанно отправлял в рот, но и новые, совершенно незнакомые мне ощущения. Я определила для себя следующее. Во-первых, бегать я очень не люблю. Я люблю есть и думать. Да, мне определенно нравится это больше. Во-вторых, я боюсь оставаться один. Как будто что-то душит меня наедине с самим собой. В голову, как могильные жуки, начинают забираться грязные страшные мысли. И еще одно. Сны. Плохие. Я не хочу больше видеть их. Все было так ярко и натурально. Я хочу взять большую ложку и вытащить их из моей головы. Забыть. Да. Или просто забыть. Я сказала спасибо, на что Моншер снова улыбнулась. Внутри опять разлилось тепло. Такое мягкое и плотное, обволакивающее, безграничное тепло. Я чувствовала, что люблю ее. Но не так, как показывают по каналу Роман на 56 канале. Нет. Совсем не так, как мужчина любит женщину. Я хотел, чтобы она защитила меня, спасла от бурь, ненасти, злых людей, плохой погоды и собственных ошибок. Прижала к себе, окутав руками, будто кокон. Я хотел слышать ее сердцебиение. Я любил ее чистой и невинной любовью, как ребенок любит свою мать. У меня никогда не было мамы, но я знаю, что это слово очень важно. Я видел в интернете, в компьютере курда Я тоже хотел бы почувствовать это. Поселиться под сердцем у мамы на целых 9 месяцев, где тепло и безопасно. Питаться с ней одним ртом. Появиться на свет и пока не стану совсем взрослым, чувствовать ее заботу. Как укачивают руки родной мамы. Как пахнет ее кожа. Пить ее молоко с налитых грудей. Слышать ее такой знакомый голос, который еле слышно напевал мне колыбельную. А может, всё это уже происходило со мной? Но почему-то всего этого я не помню. Может быть, она оставила меня, отдав в это ужасное место? Может, у неё были на то серьёзные причины? А потом она хотела забрать меня домой, но не смогла узнать, ведь таких, как я, в том месте было множество. Я не хочу думать об этом. Это плохие мысли. Мой друг, с которым я здесь вчера познакомился, «Сказал, что мне повезло попасть сюда. Не все дома хорошие. Есть и злые люди, хотя таких я пока не встречал. Он сказал, что я никогда не умру и проживу много лет, как он и его друзья, которые так же давно живут здесь. Но это совсем не потому, что я загадала желание на Новый год, а потому, что я особенный, как и они. Кстати, а где он? Нужно его найти». Я обошел всю квартиру, но так и не нашел. У входной двери я заметил маленькую трость, с которой вчера и был мой друг. Она вся была в грязи, но друга рядом не было. Я думал о том, где он еще может быть. Я и сам не понял, как оказался у книжного шкафа. Меня привлек небольшой томик в старом потертом переплете. Записки Шерлока Холмса. Я пролистал первые пару страниц, потом еще. Открыл в середине и прочитал еще пару страниц. С шумом я захлопнул книгу. Поднял глаза и на вдохе произнес. «Я хочу быть похожим на него. Я хочу стать детективом». Оказалось, читал я, задержав дыхание. «Вы можете себе это представить? Было ли у вас такое? Никогда не думал, что написанные кем-то на обычной бумаге строки могут заставить перестать дышать. Здорово! Я люблю книги!» Резко я вздохнул и закусил нижнюю губу. «Как в мультиках, помните?» Когда у героя появлялась идея, над ним загоралась лампочка. Кажется, и надо мной нависла такая. «А что если...» Перед глазами появились картинки. «На первой мой друг с чистой тростью вчера. На второй одинокая грязная мокрая трость в коридоре, на полу. У входной двери. А что если...» «Его похитили!» «Это мой шанс стать детективом, как Холмс!» Для начала мне нужна озвученная фамилия. Да, хорошее начало. Роберт Холмс? Нет, так не пойдет. Может, Роберт Ватсон? Нет, тоже не то. Ладно, с фамилией потом разберусь. Нужно раскрыть это дело. Я подошел к трости и, как настоящий Шерлок Холмс, растер между всеми пальцами грязь с трости. Хм, и что же должно произойти? Мне это совсем не помогло. Сейчас грязи почти нигде нет, зима на дворе. Тогда я поднес к носу размазанную по руке грязь. В нос ударил резкий запах химических удобрений, а также запах, который может быть только в одном месте. Пахло тепличной, специально подготовленной для поздних посадок землей. Есть! Получилось! Я взглянул в окно, пытаясь хоть что-то разглядеть, но тщетно. Дернув ручку двери, я понял, что она закрыта. А значит, он все еще в доме. Мозг разогнался на полную мощность, и картинки в голове судорожно начали прыгать, показывая то горшок с цветком в спальне, то на кухне пара пустых горшков. «Стойте!» На веранде в дальней части дома горшки в подставке с комнатными цветами. «Точно!» Я вернулся туда. Приоткрыв дверь, я услышал голоса. Два мужских голоса говорили о том, что мешок маловат, и нужно было брать больше. В голове мелькнула картинка мешка из сна. Я начал бояться за жизнь друга. А вдруг его тоже посадят в мешок и унесут? Я не могу допустить этого. Я схватил его трость и ринулся вперед. Я громко кричала, в голове бился пульс. Выскочив из-за двери, я чуть не убил своего друга. Он стоял и поливал цветы, а голоса доносились из радио. Мы долго смеялись над происходящим. Он поблагодарил меня за то, что я нашел его трость. Вот что случается, когда не умеешь пользоваться своей фантазией. Он сказал, что мне бы подошла фамилия Неукротимый. Я Неукротимый Роберт. Да, мне нравится быть детективом. Хорошо, что он в порядке. Но ведь я нашел его, а значит, я хороший детектив. Моего друга зовут Старик. У него длинная борода, сгорбленная спина, трость в конце концов. Старик. Он сказал мне, что на самом деле я никогда не стану детективом и вообще не смогу стать никем. Я уже кто-то с рождения и другим кем-то быть не могу. Ведь не может быть кошка с собакой, даже если сына захочет. Я не стал спорить, но про себя все равно сказал. Я? Роберт Неукротимый. Я спросил у него, где же его мама, но он лишь рассмеялся и сказал что наша мама – огромная бесчувственная машина. Она создала всех нас, таких, как я, его и еще многих других. Даже собаку-старика, огромная добрая псина по кличке Медведь. Уж очень она большая и махнатая. Я не поверил старику. Это было похоже на какую-то чушь. Ведь я читал и видел, как рождаются и растут дети. Но он продолжал говорить, что я такой же бесчувственный и пустой будто вот набитватый, и больше нет во мне ничего, что я не могу чувствовать. Он воткнул в меня свою лопатку для пикирования, проткнул насквозь. Я был очень напуган, зрачки расширились. Я громко вскрикнул, но мне не было больно, не было, понимаете? А я не понимал, что я такое, неужели я не человек? Я разозлился на старика, разве может не человек испытывать радость или гнев? «Вот и я говорю, ерунда все это!» Тогда старик обиделся и сказал, что я обычный выдумщик. Развернулся и ушел. Я хотел поскорее забыть об этом. Это все полная чушь. Старик просто выжил из ума. Да ну его! Я вернулся к маншер, Расположился рядом с ней под одеялом, где она уже сладко сопела во сне. Я выдохнул и навсегда забыл об этом дне.